Глава вторая. Что показал единственный свидетель? Свидетель, кандидат прав, граф Антон Николаевич Крушинский, как значилось в протоколе, имеет 25 лет от роду, живет при отце, занимается изучением игры на скрипке в одной из петербургских музыкальных школ. Старик-граф существует на собственные средства. Снятая неведомо для самого свидетеля карточка с него дала отпечаток лица замечательной красоты. Кудрявые черные волосы велись вокруг благородного лба. Красивый нос имел те изящные очертания, которые характеризуют породу и широкую даровитость натуры. Глаза плохо удались на карточке, но и здесь они поразили даже следователя своим чудным блеском, который немного смягчали длинные темные ресницы. Граф был высок ростом, стройен и имел манеры, хотя немного порывисто-нервозные, но изящные, что в сумме опять-таки показывало соединение старинной породистой красоты с нервным возбуждением аристократической натуры. Словом, это была настолько недюжинная личность, что невольно поражало и привлекало к себе внимание каждого. В свидетеля он вызвался сам, но, к удивлению следователя, во время дачи показаний, видимо, боролся с необыкновенным волнением, вдруг овладевшим им. Этот подозрительный тон и заставил прибегнуть к секретному снятию карточки и вслед за тем к учреждению особого за ним надзора. Рассказал же молодой граф следующее. Было около полуночи. Так как окно моей комнаты, хотя и выходит на улицу, но помещается в мезонине, то есть на высоте второго этажа, то я не всегда спускаю шторы, а в особенности в лунные ночи, потому что люблю этот голубоватый отблеск. В такие минуты я обыкновенно беру скрипку и штудирую то, что знаю на память. Меня и самого интересовал этот угрюмый, словно необитаемый дом. Мне всегда казалось, что в нем вместо человека живет какая-то тайна, потому что за долгие годы житья в соседстве я ни разу не видел под вечер огня в его окнах. То есть ни разу до того, как я его увидел. Приблизительно недели за две до ужасного происшествия луна стояла над крышей нашего дома, что всегда бывает около полуночи, и бросала большую черную тень через дорогу к этому таинственному дому. Она ползла по стене удлиненным силуэтом нашего мезонина, так что только три или четыре окна второго этажа напротив и два нижнего были ярко залиты светом месяца. Этот блеск как-то особенно причудливо отражался в старых, очевидно запыленных стеклах. Вдруг я увидел в одном из этих окон какой-то силуэт. Сперва я подумал, что это мне показалось, отвернулся, Долго не глядел, и когда вновь взглянул туда, то уже ясно увидел нечто такое, что заставило меня невольно смутиться. У окна стояла женщина такой чудной красоты, какой я никогда не видал даже на самых смелых полотнах. Она действительно походила на то привидение, о котором теперь рассказывают, будто бы оно появилось вчера ночью, на третий день, значит, после открытия преступления а вы какого мнения об этом перебил следователь о чем о призраке я ничего подобного не видел впрочем все эти дни я опускал штору и вообще старался быть как можно дальше от мысли об этом преступлении от чего как от чего всякий даже с крепкими нервами человек старается избегать всего потрясающего а я имею расшатанные нервы и подавно да наконец что наконец Все это так ужасно. Я видел эту женщину, я видел, как она молилась ту ночь. Она сперва долго стояла со сцепленными и прижатыми к груди руками, глядя на небо. Лицо ее было бледно, волосы распущены. Какого цвета волосы вы не заметили? Кажется, пепельные, но в лунном свете цвета их я не мог точно определить. В чем она была одета? Кажется, в одной сорочке. "сказал следователь, и на энергичном лице его выразилось смущение. Ему только что донесли с разных сторон о призраке, и все до одного показания были одинаковы. Все описывали его так же, как и сидящий перед ним свидетель. Белая рубашка, распущенные волосы, только руки не молитвенно сжаты на груди, а сложены, как у покойницы. Потом продолжал тем временем свидетель Она вдруг разжала руки и перекрестилась, но вслед за этим, как будто чья-то сильная рука оторвала ее от окна, и мне даже послышался слабый крик. Может быть, это была слуховая галлюцинация, не знаю. Вернее всего, что так, потому что дом напротив каменный и рамы двойные. А вы помните окно, в котором она появилась? Нет, не помню. Кажется, во втором от угла или в третьем. Постарайтесь припомнить. В третьем и четвертом едва ли она могла показаться вам, потому что оба они принадлежат лестнице. Широкой старинной лестнице и находится на высоте восьми метров. Впрочем, может быть, вокруг лестницы идет веранда с перилами. но а если бы я попросил вас взглянуть на труп, вы могли бы узнать по форме плеч и рук ту, которую видели в окне? А ее лицо? В том-то и дело, что головы у трупа не было. Крушинский вздрогнул и передернул плечами, но тотчас же сделал над собой усилие и ответил. — Конечно, если это необходимо для интересов следствия, я готов взглянуть на труп. Но если можно избавить меня от этого, то я бы просил. — Видите, в чем дело, — мягко заметил следователь. — Тут вы можете оказать большую услугу следствию, констатировав факт, что это именно она та женщина, которую вы видели в окне и которую теперь отождествляют с каким-то будто бы появляющимся призраком. Вы, например, говорите, что она была очень красива, а, судя по трупу, этого сказать нельзя, потому что убитая весьма сухощава. Потом далее. Мне кажется, что убитая была его дочь, и если вы не сможете ничего сказать относительно женского трупа то не найдете ли вы какого-нибудь сходства между виденными вами лицом в окне и лицом старика, черты которого тоже замечательно правильны и красивы?» Молодой граф встал и, слегка изменившись в лице, сказал, «В таком случае, господин следователь, я к вашему слугу. Трупы находятся в мертвецкой энской больнице. Вы потрудитесь поехать со мной?» Крушинский ответил утвердительным поклоном.